Глава шестнадцатая Девятый граф укрылся в библиотеке и лежал на кожаной кушетке. Доктор пришел и ушел, оставив распоряжение, а также заверив, что опасности нет. Боль тоже ушла, и мы могли бы предложить, что граф спокоен. Но нет, прежде всего он трепетно ждал, что скажет ветеринар об императрице. Набитой бумагою. Казалось бы, хватит, но сестры леди Констанс и леди Джулия собрались у ложа и терзали какой-то чушью про деньги и Роналда. Довольно долго удавалось отбиваться, произнося через равные промежутки времени Э-А-Э-А, и Ой Господи, а думая о своем, бумага, чернила, кислота они или нет? Мысли стали темнее. И все же, все же, он вспомнил, как она случайно проглотила сигару. И ничего, не заболела. Да что там, сияла и радовалась. А возьмем шляпу Пэрбрайта, тоже обошлось. Да, она съела два кусочка, но переварить такую шляпу — это вам не фунт изюма. Вспомнив злосчастное пиршество, граф приободрился. Однако Биджу пора бы и вернуться, думал он. Они с ветеринаром у нее, но где же рапорт? Бедный граф снова тосковал о своем дворецком, как поэты прошлого века тосковали о газелях и, скажем, арабских скакунах. И именно в этот момент ему и позвонили. Лорд Эмсворт произнес глубокий странный голос. «Да-да, у меня есть основание пола. Минуточку возопил лорд. Одну минуточку. Ну что, бидж?» Ветеринар сообщает Милорд, что опасности нет. «Нет? Нет, Милорд, никакой опасности». Услышав вздох облегчения, голос сказал «А что?» «Простите, простите, я говорю с Дворецким о ней. Очень важно. Вы уж простите. Так вы говорили. У меня есть основание полагать, что на вашу свинью скоро нападут». «Что?» «Нападут на свинью?» «Не может быть. Может». «Кларенс хватит», сказала леди Констанс. «Пусть позвонит через час». Лорд Эмсфорд. Властным жестом осадил ее и залаял в трубку, как морской лев. «Скоро?» «Да». «Когда именно?» «С минуты на минуту». «Что?» «Кларенс, я тебя умоляю». «С минуты на минуту». «Вы уверены?» «Да». «Ой, господи, какой ужас!» «Спасибо, мой дорогой!» «Большое вам спасибо!» «Кстати, кто вы?» «Неизвестный друг». «Кто?» «О, Кларенс!» «Друг!» «Круг?» «Друг!» прук бич закричал лорд Эмсфорд, услышав звяканье в трубке. «Мистер Круг или Пруг не разобрал. Говорит, что сейчас на нее нападут!» «Вот как, милорд!» «И с минуты на минуту!» «Вот как, милорд!» «Да что вы заладили! Вот как, вот как!» «Вы понимаете, какой ужас!» «Кони!» — он обернулся к сестре, поджавший, словно тигр. «Не сопи!» «Кларенс, угомонись!» бич приведите Пербрайта. «Ни в коем случае, — резко сказала леди Констанс, — библиотеку ты подумай!» бич нечасто соглашался со своей хозяйкой замка, но сейчас он ее понял. Как вседворецкий, он чтил святыню дома. «Пять минут таких благоуханий, и все, придется делать ремонт». «Быть может, я передам ему ваше распоряжение», — тактично предложил он. Лорд Эмсворт внял голосу разума, но не из-за благоуханий. Они, думал, он только пошли бы на пользу. А из-за того, что нельзя терять ни секунды. Да, так будет лучше, согласился Эмсворт. Прекрасно, замечательно, спасибо. Не за что, милорд. Идите и скажите, чтобы он устроил засаду. Хорошо, милорд. И как только увидит, раз! Хорошо, милорд. Если можно, то толстой палкой. Хорошо, милорд. — Что ж, закончим день убийством, — заметила леди Джулия. — А-э-э-э... — Неважно, неважно. — Хочешь натравить свинаря? — Прошу твое дело, не мне отвечать. На графа это подействовало. — Ты думаешь, — испугался он, — Парслоу сильно пострадает? — Парслоу, — сказала леди Констанс. Так что бронзовый Давид зашатался вместе с Саулом. — Ты вообще-то в себе, Кларенс? — Да. Смело ответил граф. «Ты прекрасно знаешь, кто это! Удивительно! Как ты даешь себя морочить! Зачем он напросился на обед, а? То-то и оно! Ты вот сюда пошла, а он к ней!» «Кларенс!» «Ну, а где он, твой парслу Сэр Грегори только что ушел. Решил прогуляться. Теперь Давид пошатнулся от страшного рыка. «Прогуляться!» Кричал граф. «Битч, бегите! Скорей, скорей!» «Слушаюсь, милорд, как насчет палки? Пусть сам соображает!» Лорд Эмсворт откинулся на кушетку в том самом состоянии, в каком раненый воин переждает битву под сенью шатра. Он спустил было ногу, заорал «Ой!» и лег снова. «Ничего не поделаешь! Надо положиться на Пербрайта!» «Успокойся, Кларен!» — сказала леди Джулия, верившая в дипломатию. «Все обойдется!» И она унила жестом сестру в дипломатию не верившую. Ты так думаешь, обрадолся граф. Конечно, Пэр Брайт не подведет. Да-да, он превосходный человек. Когда сэр Грегори его увидит, продолжала леди Джулия строго глядя на сопящую Констанцию, он сразу убежит. Кто, Пэр Брайт испугался граф. Да нет же, сэр Грегори. Так что не волнуйся, лежи и отдыхай. Спасибо, Джулия, сердечно сказал граф. Ты меня успокоила? Стараюсь, стараюсь. О, теперь мне легче. Ну, слава богу, — отвечала белокурая леди, показывая сестре, что можно продолжать. Так кинула на нее масонский взгляд. Джули совершенно права, волноваться незачем. Ну, если ты так считаешь, — совсем разомлел лорд Эмсворт. Конечно, а теперь послушай меня. Зачем? — Если ты помнишь, — заметила леди Констанс, — мы говорили об этих деньгах. Так вот, только сумасшедший даст их Роналду, чтобы тот женился на девице, которую мы с Джули никак не одобряем. «А — -а -а -а, проговорил лорд Эмсфорд заметно мрачнее. — Ничего не попишешь, он был в неволе. Оставалось лежать, пока два женских голоса бьют по тебе и бьют, словно душ по крыше. А в гербе Эмсфортов тем временем Монти изменил свой план действий. Сперва, как мы помним, он хотел отправиться за лордом Тилбери к ловушке, которую ему приготовил, чтобы, сложив руки, горько усмехаясь, полюбоваться его гибелью. Но, подустав от роли друга-пруга-круга, он ощутил, что замысел это как-то уже гаснет. Если у тебя баритон, граничащий с тенором, глубокий бас неизбежно отразится на связках. Отойдя от телефона, герой наш почувствовал, что полторы мили туда полторы – А обратно ему не потянуть. Стоит ли таких мучений вид Виконта, когда того схватит за шкирку замковый свинарь? Не лучше ли за кружкой пива созерцать это взором души? Так и случилось, что врачуя свои связки, неподражаемым напитком, он обменивался с официанткой небрежными репликами. Подобно всем влюбленным в тоске, он предпочел бы помолчать, но других посетителей не было. И величавая девица с гнездом золотистых волос, справедливо ощущая себя хозяйкой приема, считала своим долгом вести разговор. Они поговорили о том, что перед грозой душно, а после грозы свежее, о самой грозе, о влиянии ее на посевы и на желудочно-кишечный тракт, в связи с чем девица писала симптомы, ценные для врача, вызванные же тем, что она несмотрительно съела огурец во время бури. Монти описал в ответ, как он промок. «Ну, – удивилась девица, – вы что, вышли?» «Да, – подтвердил Монти и попал под дождь. Чего ж лезть? Извиняюсь, конечно, но я бы спряталась хоть в лавочку. Я был в парке у замка. Вы что, живете там?» «Тогда жил». «Дела у них, – поведала девица. Небось, слыхали?» «Дела?» «Да, свинья бумагу съела». «Бумагу? Значит, не слыхали?» Старик прямо плачет, мне доктор сказал. Позвонили скорее-скорее, срочный вызов. Какую бумагу? Книгу какую-то. Попала в синарника свинья и съешь. Ума не приложу, зачем туда книгу совать? И именно тут вошел посетитель, и Монти смог предаться мыслям об этих новостях. Они меняли все. Уничтожая чек, он знал, что это символ, не более. Сыщик может пойти и взять другой. Но если девица сказала правду, тот на бабах. И виноват он, Монти. Как ни странно, он испытал жалость. Встать на место пилбома не составляло труда. Если речь идет о тысяче фунтов, можно ли винить человека за небольшое плутовство? «Не», — думал Монти, — «нельзя». Совместное действие пива и совести совершенно его разложили. В конце концов, всякий, кто вынудил лорда Тилбери, Прошвырнуться по жаре был ему другом. Да что там, братом. В эту минуту и появился предмет его дум. «Здрасте», — сказала гостеприимная девица. «Здрасте», — отвечал Пилбом. Увидев Монти в уголку, он помрачнел. Вид человека, только что ударившего его по карману, отвратил его от прежних намерений. «Можно ли пить, если воздух настолько отравлен?» «Двойное виски», — сказал он. «И отошлите в гостиную». Девица указала ему вслед большим пальцем. «Видали? А знаете, кто это?» «Мистер Ваус мне сказал, очень важный сыщик. У него контора в Лондоне, куча всяких помощников. Вроде как паук сидит, паутину ткет и распоряжается». «О!» — вскричал Монти. «О, боже мой!» «Да», – подтвердила девица, радуясь его отклику, и воодушевленно протерла стакан. Однако она не знала, что отклик этот вызван отнюдь не удивлением, но упоминанием о помощниках. Оно и породило идею идей. Через тридцать секунд Монти был в гостиной, и сыщик зирал на него, как вспугнутый Василиск. «Знаю, знаю», – заверил наш герой, – правильно трактует этот взгляд. «У меня к вам дело. Прямо не пойму, с чего начать». «Начнем с того, — предположил Пилбом, — что я сломаю вам шею. Сломаю!» Но Монти миролюбиво отмахнулся. «Нет-нет, — сказал он, — не надо так говорить. Это неверный тон. Абсолютно неверный». В этот миг мальчишка, служивший гербе, принес двойной виски. Это позволило Монти собраться с мыслями. Так вот, легко и бегло начал он. «Кажется, я говорил вам, что все непросто. Есть пружины, и они есть». Я люблю прекрасную девушку, но и отец по дуростень не разрешает нам пожениться, пока я нигде не работаю. Мало того, он требует, чтобы я проработал целый год. А меня отовсюду выгоняют. Поступил к Тилбери – выгнали. Поступил к Эксморту – выгнали. Нет, нет, Монти поднял руку. Я знаю, вы хотите сказать, везет же ваше неесте. Вы ошибаетесь. Она меня любит хотя некоторая отсталость мешает ей надуть отца. «Итак, меня выгоняют. А сейчас мне пришло в голову, у вас контора, всякие помощники. Возьмите меня». Перси не ответил мгновенно, лишь потому что выбирал лучший вариант из трех. Но выбрать не успел. Монти Боткин произнес удивительную фразу. «Я дам тысячу фунтов». Перси, наконец, справился с несчастными связками – «Тысячу?» «Да у меня куча денег», — сообщил наш герой, приняв странный блеск в глазах за недоверие. «Просто мутит. И не в них суть. Суть вот в этом дж Баттерсвике. Он непременно хочет...» Перси Пилбом менялся на глазах. «Примерно это мы можем увидеть в фильме про Джекила и Хайда. Но все же потише, понягче. Лицо его светилось изнутри». Вообще-то, красивее он не стал, но Монти судил не эстетически. «Заплатите тысячу, чтобы ко мне поступить?» «Еще раз», — переспросил сыщик. «Вот именно». «Да за такие деньги», — просто сказал Пилбом, «будьте хоть партнером, если вам надо». «Нет, не надо», — отвечал Монти. «Тут все равно какое место. Я бы хотел таким, знаете, помощником». «Пожалуйста». «На целый год? Да хоть на десять». Монти сел торжественно и устало, как марафонский победитель. Смотрел он на рекламу шипучки, которая помогала обоим создавать ту особую атмосферу, к какой обычно стремятся безжалостные кабачки. «Ее фамилия Баттерсвик», — наконец сообщил он, — «а зовут Гертруда». «Да», — откликнулся Пилбом, — «а книжка при вас?» «Глаза», — продолжал Монти, — «серые, но как бы и голубые». А то, — поддержал сыщик, — может, кармане? что до волосы, они каштановые, э, точнее, такие рыжеватые, можно сказать, <кхем> бронзовые. Рост, ну, сами понимаете, а вот губы, бумажки нет, — осведомился Перси. Нарисовать вам, да? Выписать чек? А, ясно, книжка наверху, в чемодане. — Тогда пошли, — предложил Пилбом, — я вам помогу. Бич сидел у себя и пил бренди. Если дворецкий имел на это право, то именно этот. Его снидала печаль. Такой благодушный человек не мог спокойно смотреть на злоключение бедной читы. Бич любил детективы и хотел бы, чтобы жизнь на них походила. Ну смотрите, гангстеры, выстрелы, засады, мрачные подземелья, зловещие китайцы, отравленная спаржа, кобры в камине, облюбленные им хоть бы что. Здесь он на такой исход не надеялся. Когда в библиотеке сидят леди Констанс и леди Джулия, хорошего не жди. За восемнадцать лет он изучил хозяина. Да, добра он хочет каждому. Но столкнись интересы, начни всякие споры, и пылкое стремление к покое побудило его сдаться тому, кто громче кричит. Те же восемнадцать лет научили его тому, что это леди Констанс. Словом, надежды нет. Тяжело вздохнув, он налил еще бренди. Обычно в этот час он пил портвейн. Но портвейн означал, что обед закончен, кофе подан, и до завтра душа свободна. Сейчас он был бы неуместен. Вздохнув и отпив еще, он заметил, что в комнате кто-то есть. И впрямь в нее вошел Ронни. — Не вставайте, бич, — сказал он, присаживаясь к столу. Щеки его были скорее малиновыми, а это показывало, что он волнуется. Дворецкий вспомнил, что десять дней назад, такого же самого цвета, молодой хозяин вовлек его в страшную аферу. Потом он взвесился и узнал, что потерял за двое суток три фунта. «Дела плохи, Бич, произнес Ронни. «Да уж, мистер Рональд, согласился Дворецкий. «Значит, вы слышали, что...» Печальные новости. Ну да, вы же тоже там были. бич закатил глаза, давая понять, что это не самое худшее. «И императрица, сказал он, съела рукопись мистер Рональд. Не может быть! Съела, сэр. Когда пришел милорд, она доедала последний листик. Кто-то, видимо, оставил. Пил бэм. Вероятно, мистер Рональд. Значит, ее нет? Нет, мистер Рональд. А тетя Констанс, знает? Видимо, да. Ронни стал вишневым. Ладно, сказал он, все равно он бы ее не отдал. Можно мне, Бренди? Конечно, конечно, мистер Рональд. Так вот я решил. Хорошая однако вещь. Еще бы, сэр. Вы что-то хотели сказать? Да так подумал. Вы заметили, что я не ел за обедом? Заметил, мистер Рональд. Я думал. Понятно, мистер Рональд. Я думал, размышлял и решил. Что именно? Ронни помахал ногами. Вы любили когда-нибудь бич? Да, мистер Роналд, в молодости. Но ничего не вышло. Странная штука эта любовь. Золотые слова, сэр. Заводит как-то, толкает. Ну, ты на все готов. Вот именно, сэр. В огонь и в воду, как говорится. Естественно, сэр. А бренди еще можно? Пожалуйста, мистер Роналд. Так вот, за рыбой я и решил. Рукописи нет, тетя Констанс опять насядет на дядю. Дворецкий сочувственно покашлял. Мне представляется, мистер Роналд, что ее светлость этим и занималась, когда я зашел в библиотеку. Наверное, она уже обработала дядю. Боюсь, что вы правы, мистер Роналд. «Так», — сказал Рони, — «тогда вариантов нет. Пришло время действовать». «Как именно?» «Я украду свинью». «Как?» «Снова, сэр?» Ронни на него взглянул. «Ах, вы помните?» «Помню, да еще двух недель не прошло. Да, это правда. А будто бы два года». «Вы не подвели меня, Бидж. «Спасибо, сэр. На вас можно положиться». «Спасибо, сэр. Как на каменную стену?» «Спасибо, сэр». Когда я решил украсть ее снова, мисс Браун мне сказала, «Ты не можешь снова просить Биджа". А я ответил, «Что ты могу?» «Мы с ним дружим восемнадцать лет, а тебе он просто предан». «Да», — сказала она, — «еще бы», — сказал я, — «он сделает для тебя все, что угодно». Тогда она и сказала, «Дорогой наш бич вот так». А как при этом смотрела, нежно так, с умилением. Если бы вы были рядом, она бы вас поцеловала. «Я не удивлюсь», — прибавил Рони. — «если тогда, потом, она вас поцелует». Пока он говорил, дворецкий трясся, словно вулкан, готовый себя выразить. Глаза у него вылезли, дышал он странными толчками. Мистер Рональд, выговорил он, я знал, что вам будет приятно. Но мистер Рональд! Рони остро на него взглянул. Что? Неужели вы? Но мистер Ро! Последний момент. Когда выбора нет, я без вас не обойдусь. Вы не бросите же меня в бич! Но, мистер Роналд, какой же это риск? Риск? Ну, что вы! Дело в том, что его светлости сообщили при мне, что на нее нападут. Я ходил к Брайту, передавал инструкции. Замечательно, лучше некуда. Пербрайт ждет врага, он его изловит. А дальше он поведет его к дяде Кларенсу. А мы тихо, мирно выведем Хрюшу. Дворецкий только пыхтел. Бич продолжал Рони, подумайте, речь идет о нашем счастье. Разве вы простите себе, что мисс Браун несчастна из-за вас? — Но если меня поймают, что я скажу? — Ничего, вас не поймают. Там никого не будет. Вы мне нужны на пять минут. Я не собираюсь ее прятать, как тогда. Берем и все. Пять минут. Какие-то пять минут, и вы обо всем забудете. Дворецкий все еще трясся. Пять, мистер Рональд жалобно проверил он. Ну, десять. Да, кстати, мисс Браун сказала, что вы похожи на ее отца. И еще, что у вас глаза добрые. Дворецкий открыл рот, но оттуда явились не потоки лавы, а странный сдавленный звук и непонятные слова. Что? спросил Ронни. Я сказал хорошо, мистер Рональд, – отвечал Бич с таким видом, с каким глядят на солдат если они тебя расстреливают. «Так вы согласны?» «Да, мистер Рональд бич когда я стану миллионером, то есть через несколько лет, я ведь вкладываю деньги в эти автомобили, так вот, когда я им стану, я принесу вам кошелек с золотом. Два кошелька! Да что там бочонок! Вскочу сюда, выбью дно и, пожалуйста!» «Спасибо, мистер Рональд. это я должен вас благодарить». Ну, пошли, время не ждет. Вы готовы? Готов! Отвечал Бич тем странным, низким голосом, каким беседовал по телефону мистер Круг или Пруг.